Марго и карта. "Они от него в восторге", говорила Элси, обращаясь к Марго, как раз когда я вошла в розовую комнату. А Уолтер отмахивался. "Они просто хорошие ребята". "Вы о чем?» — поинтересовалась Пиппа. "Элси так добра с сыновьями меня познакомила", объяснил Уолтер. Пиппа многозначительно улыбнулась. Что интересно, она об этом знает, подумала я. А Пипа тем временем прошла вперед, встала перед классом и начала рассказывать нам про поперечную штриховку. Я целых двадцать минут штриховала стенки коробки с яблочным соком, но объемная она от этого не стала, стала мохнатой. А закончив, рассказала Марго, как однажды устроила прямо посреди тихой художественной галереи истерику в честь своего пятилетия. Я буквально сошла с ума. Пока еще совсем небольшого. и заодно вывела из себя маму, а потом ее вывел из себя охранник, попросивший нас уйти. А от того вывел из себя начальник. Они говорили по рации, после чего начальник этот так и не явился. Я же, как гласит легенда, все это время вопила, потому что соломинка в моей коробке с яблочным соком треснула. Потом я понаблюдала немного, как Марго рисует. Лицо ее в эти минуты становится умиротворенным. Не то что мое. когда я рисую, оно сердитое, сморщенное. Но Марго не здесь, а в каком-то совсем ином месте. И я терпеливо жду, зная, что эта мирная улыбка переменится, когда рисунок станет обретать форму. Если Марго им довольна, то начинает рассказывать. А истории Марго я готова ждать бесконечно. Предлагаю отправиться кое-куда, говорит она, в съемную лондонскую комнатушку, где очень жарко. Невыносимо жарко. И тут твои соседки приходят в голову плиту включить. Лондон, август 1965 года. Марго Макрей, 34 года. Не плиту даже, а маленькую круглую горелку, пристроенную кое-как на старом чемодане. Такая у нас была кухня. Словом, Мина ее включила. Она от этой горелки прикуривала, поэтому и включала по нескольку раз на дню. И тогда хочешь, не хочешь, приходилось открывать окно, рискуя никогда больше не закрыть. Щеколда-то сломалась. На этот раз я не выдержала и спросила: Мину, шутит она, что ли? Ведь по комнате уже распространялся отвратительный запах паленой искусственной кожи. Эта горелка радостно поджаривала подпиравший ее чемодан". Промолчав, Мина однако же опять от нее прикурила. А в тот летний день пекло и так. Я лежала пластом на кровати, глядя в потолок. "Продолжим совещанием", сказал Адам, расположившийся под окном. Кто-то должен караулить, это очевидно, по-моему. Воцарилась тишина. Марго Макрей теперь преступлений не совершает. Мина пососала сигарету. Так что караулить некому. У меня все перевернулось внутри. После случившегося в полицейском участке я не звалась Марго Докерти. Снова стала Марго Макрей. то ли потому, что опять была сама собой, то ли из-за обещания данного инспектору с волосатым животом, в активистских акциях Мины больше не участвовала. Лоренс вытащил карту из сумки, разложил на коричневом ковре. Ехать туда часа два, сказал он. Но мой фургон надо будет заправить, так что заложим больше. Зачем нам карта? Я знаю дорогу, ответила Мина, стряхивая пепел в нашу единственную кастрюлю. Совещание продолжалось. Даже с открытым окном мы все уже сварились. Капелька пота побежала по моему животу. Адам потер виски, вздохнул. Может, уже приступим? Да, поехали. Мина встала и все оживились. Проверили сумки, не забыты ли карманные фонарики, кусачки для проволоки, веревка, изолента. Я по-прежнему лежала на кровати. И даже мое тончайшее летнее платье уже прилипло к телу мокрое от пота. Если придет полиция, начала Мина. Скажу, пусть ищут Кэтрин Миллию Хотон. Она рассмеялась и послала мне воздушный поцелуй. Я заперла за ними дверь, послушала, как они спорят, спускаясь по лестнице, сколько животных поместится в фургон, если кто-нибудь из них вызовется ехать домой на попутке. Меня тянуло открыть дверь и бежать за ними. Но в день, когда нас задержали, я сказала: "Больше никогда", и сказала всерьез. Я выключила горелку, подняла с пола оставленную Лоренсом карту. Карта мне напитала особую страсть. Всю стену над камином мы ими увешала. Карты эти, в большинстве своем любовно украденные и в основном изображавшие места, никому из нас не знакомые. Были приклеены к стене липкой лентой. Я взяла и ни с того ни сего карту Лоренса приклеила туда же, карту Англии, бесполезную, конечно, на маршруте, по которому ребята отправились в тот вечер. Я представляла их, втиснувшихся в кузов фургона Лоренса, и спрашивала себя, сколько еще буду разыгрывать спектакль одной актрисы под названием "Активисты, я теперь не с вами". Пьесу не очень-то популярную. Не принимая больше участия в проделках Мины, я чувствовала, что становлюсь потихоньку старушкой Марго. Блеклась застенчивой личностью, с которой случилось однажды нечто яркое. К ней вдруг проявили благосклонность друзья, а она теперь отрекается от них из страха. Я вынула булавку из доски объявлений, позаимствованной Миной на работе, закрыла глаза и ткнула в карту. Булавка указала в поля близ городка Хенли и Нарден. Той ночью Мина вернулась домой в крови. Толкнула дверь, вошла, спотыкаясь, включила верхний свет. Рука ее была замотана футболкой Адама. Подсохшая кровь образовала легендарную реку, бравшую начало над локтем и протекавшую до самой кисти. Я села и уставилась на нее. Мелкий паршивец меня укусил, сказала Мина. Из-под мышки у нее с другой стороны торчал тощий и бесперый петушок, почти цыпленок. один из множества освобожденных в ту ночь с птицефабрики на окраине Суссекса. Увидев этого петушка, я поняла, что еще не готова уйти. Но в карте осталась булавка, пронзившая поля за Хенли и Нарден, куда я отправлюсь. когда придёт время